Это вы так говорите, верно, сэр? Я так говорю. Зато вот мне расспросить вас было бы неплохо. Это безусловно помогло бы мне, а в конечном счете и вам тоже не так ли? Великолепная мысль, просто восхитительная, именно. Крамер положил на поднос изжеванную сигару, достал еще одну и сунул ее в рот. Ну ляйте. Спасибо. Во-первых, конечно, о том, что удалось установить. Кто-нибудь арестован? Нет. Подходящий мотивы нашли? Нет. Никакого, даже самого отдаленного. Понятно. Ну, а из обычной рутины отпечатков пальцев, фотографий и свидетелей ничего не выпало? Нет. Одна или две вещи могут представлять некоторый интерес, но найти их мы не смогли.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 Правильно. Взять его из шкафа ему кто угодно. Миллион. К одному, что его ты и надели на шпагу, который закололи Ладлоу на расстоянии нескольких футов. Да когда когда шпагой орудуют, ладлоу ни за что не отличил бы этот наконечник от обычной насадки на шпагу. Но и колдемора на шпаге не было. Значит, его сняли потом.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 Мои люди сейчас продолжают ее искать в кромешной тьме с помощью фонариков. Заодно она ищет еще одну исчезнувшую вещичку. Мисс утверждает, что из шкафа в раздевалке пропала рукавица. Одна из дамских фехтовальных перчаток, мисс Лофхен, и еще некая дама, называющая себя Зорка, так не думают». Миссис Милтон не хочет себя никак компрометировать. Похоже, никто точно не знает, сколько было этих рукавиц. А, -а, -а где то насадка, которую надо было снять со шпаги, прежде чем надеть на нее Колдеморт? Они все на месте. В ящичках, в фехтовальных залах. Так. Ну, если шпагу брали без перчатки, то с Эфеса можно снять отпечатки пальцев. Нет...